Федор Китович Барановский принял их сердечно, а как же иначе, хотя и не удержался от укора. Говорил я тебе, Анастасия, то печет тебя этот чертов солдафон. Ну, лучше Порше, чем никогда. Федор Китович, несмотря на пореклонный возраст, еще трудился в медицинском институте. От операции ему пришлось отказаться, и руки и глазомер стали не те. Пришлось ограничиться лекциями, а на экзаменах профессор по-прежнему доводил студентов до истерик. Тчаяние Федора Титрища, не сбывшиеся четверть века назад, перекочевали с дочки на внучку. Лишь она с первого раза поступила в медицинский. Попробовала бы не поступить. Анастасия подала на развод. Дело слушалось в городском суде. По новому месту жительства Провилову пришлось приехать. Процесс не занял много времени. Совместного имущества у супругов не оказалось. Правильно, привыкли жить на широкую ногу и на чёрный день не копили. Кто знал, что когда он наступит? Это даже облегчит процедуру. Они вместе вышли из двери суда. Им естественно было в разные стороны. К дому Барановских направо, к вокзалу Налево. Настало время расставания, ведь сущности они уже расстались, а в суде просто соблюли формальности, поставив точку на бумаге. Но момент всё равно получился тягостным и с тех, что запоминаются надолго. Ну что, Первой нарушила тишину Анастасия. Она замечательно выглядела. Правилов, на закусив губу, поднял глаза к освещённым утренним солнцем крышам, поброшался по вершинам деревьев и наконец остановил взгляд на жене, к чьей на бывшей жене пожал плечами, ничело. Последние несколько месяцев он только и делал, что пил, и это сказалось на лице. Ночь в поезде провило в паровёл в компании бутылки столичной, утром не поборился, а на вокзале ещё дёрнул пивка. От Анастасии всё это не ускользнуло, как никак, до серебряных свадьб докинули. Пьёшь? Пью, согласился Провило. Глупо было отрицать очевидное. Я хотела предложить тебе проведать дочь, но даже не знаю, в таком виде нужно ли ей это. А она знает, что я здесь. Нет. поколебавшись, ответила Настя. И поскольку он промолчал, добавила на повышенных тонах: "Теперь родит Олег хотя бы до суда мог подержаться. Цыхал я в твой сраный суд". И ясно сказал Правилов, подумав, что она стала другой, совсем не такой, как прежде. Круто повернувшись на каблучках, Анастасия зашагала по роч. Зашагала так решительно, что убило его наповал. Он ожидал чего-то иного. них каких-то слов, впрочем, кому им вообще нужны. Проводив удалявшуюся фигуру жены долгим и полным тоски взглядом, правилов он невольно пополз на вагаззал. Чему чертовски хотелось ему выпить? Обретя свободу, Анастасия поразительно быстро с ней распрощалась, выйдя замуж за доцента Лавреновича, которого профессор Барановский прочил себе в приемник. Отношения между ними были как у хорошего отца с сыном, так что Фёдор Китиевич радовался вдвойне. Свадьбу сыграли дома без помпы, в узком семейном кругу. Сидя за праздничным столом, это правилово пребывало в шоке. Скорополительное замужество матери похоронило надежду на воссоединение родителей. Вообще говоря, лёгкости, быстрота, с какими госпожа Парахилова превратилась в госпожу Лавренович, породило в душе дочери нехорошее подозрение. Помочив в пару дней или без обиняков спросила мать: "Мама, а ты Геннамина Семёнович, ну знаешь, почему ты спрашиваешь?" Насторожилась на мой испечённый о госпожа Лавренович. Если как следует поднопречь извилины, то можно вспомнить, вспомнив, удивиться. А где-то всё хранилось, сиужили в моей голове. А ведь Дугге куда не знала, что оно лежит спокойно на чердаке и можно дотянуться, если пошарить на совесть. «А "Я помню", сказала Лиля. "Он ведь и раньше к нам заходил, всегда, как к тому дедушке гостили. С чего ты взяла?" Это была вспышка. лишь подтвердившую догадку. Он меня ещё борозом угощал в кафе в центре. Её в широких таких блюдчиках подавали, на длинной ножке. А внутри шариков было, политых вареньем или чёмом. Я такого нигде больше не пробовал. Продолжая уживать по подробности, вот тасочком из бочка. Я вспомнила, как оставалось-то попечинии бабушки, в то время, как мама куда-то исчезала в компании этого мужчины. Поразительно, но ни бабушку, ни деда исчезновения Насти не смущали. У тебя ведь с ним давно. Так, подловив родную мать на нечестности, пускай пятнадцатилетней давности Лиля залилась краской. Ей стало так неприятно, что она подглядывала в замочную скважину и застала мать за постыдным занятием. По определенной степени так оно и было, только скважина располагалась в голове. «Как ты можешь помнить?» — вспыхнула мать. «Тем не менее, это так!» — отрезала дочь. Анастасия Лаваринович Барановская сдалась. «Да, это так. Хочешь об этом поговорить?» Она опустилась в кресло, пригласив дочь последовать ее примеру. В квартире они были одни. Федор Титович катил на дачу. Дацет Лаваринович принимал экзамены. сня именем Семёновичем мы старинные друзья отныне крупник что прочим так что я с ним раньше чем с твоим отцом познакомилась он Анастасия улыбнулась От был в меня фриплётно весьма дёжно но Лиля не поронила шутливо тона матери изменяла отцу Это не прозвучало вопросом, всё время изменяло. Вот так, а бабушка с дедушкой тебя покрывали, потому что вы ненавидели папу с самого начала. Я же помню, тебя сюда словно магнитом тянуло. Тебя обманывало здесь всё время, все вы его обманывали. Отец даже приехать не мог, зная, как к нему относятся. Тебя это вполне устраивало. Ей быть так говорить. Глаза матери наполнились слезами. Ты ничего не понимаешь. Куда уж мне? Лиля решилась поставить точку. Скажи лучше честно, ты давно хотела бросить отца. Ты только ждала повода. Разве не так? Когда ему стало совсем тяжело, ты наконец решилась и оставила его одного пропадать. Ты ничегошеньки не понимаешь. Анастасия уронила голову. Я всё понимаю гораздо лучше, чем ты думаешь, сказала Леля с вызовом. Ты развалила нашу семью, мою семью. Если хочешь знать, ты не сказала, что подаёшь на развод. Да ведь это и меня касается. А ты, ты скрыла даже то, что отец приезжал в Минск. Зачем? Он не захотел тебя навестить. Ты лжёшь. выкрикнула Лиля. "Отцу плохо. Я это чувствую. И он совсем, совсем один. И знаешь, знаю, что я сделаю. Я уеду к нему. Сегодня же". "Не рад", выдохнула Анастасия Лаворенрович, или поддумала, что бабуся сейчас схватит удар. Уеду, закричала Лиля. Ноги мои здесь не будет. Шевесь со своим веником паршивым. Глаза у глаз вас обоих не видели. Не спи и так обвиняй меня, Миний Семёнович, говорить, он тебе во отца годится. Он мне к счастью не отец, взвизгнула Лиля. Финеймин Семёнович и есть твой настоящий отец. Этим же вечером Лиля позвонила отцу. Ну, как ты там, дотя? с профил правил. Он как раз откупорил бутылку. У меня всё нормально, папочка. Как учёба? Вспеваешь? Да, папочка. А как у тебя дела? Правилов сидел на такой мели, которая по всем направлениям казалась сахары. И вот думал, теперь ты ли подаваться на рынок, в грузчики, или застрелиться к чёрт твоей матери, и дело с концом, всем только лучше будет. Я в порядке, Дутя. правило, именно бы помолчал. Как там, мама? Чего, папочка? Здорово. Здорово, папочка. К ба мне вспоминает. Еле задержал дыхание. Вспоминай, папочка, ругается. Не очень. Домой возвращаться не надумал, а замужестве Анастасии Олегу Петровичу никто не сообщил. Или этого делать не собиралась. Пока нет, папочка. Да вообще кто её знает? Ты учи, дочка. Голос Олега Петровича дрогнул. Маму береги, Ты за ней приглядывай там. Ладно, пригляжу, папчик, пообещала, Лиля. Ты себя береги, хорошо? Так точно, ответила Олег Петрович. Повисла короткая пауза. Что бы добавил? Ты уж прости, если что-то не так. Особенно за тот случай. Папочка, я тебя очень люблю, Лиля заплакала. Я тебя тоже люблю. Почти прохрипел Паравилов, повесил трубку. В тот вечер он был так близок к суициду, что мог заглянуть в собственное лицо с засунутым в рот стволом. Это было как в зеркале, только без зеркала. И пистолет Паравилов прижимал к виску так сильно, что кожа побелела. Кто знает, чем бы все обернулось в ближайшие минуты, если бы не зазвонил телефон. Олег Петрович, отложив поэм, схватил трубку, думая, что это снова Лиля. Но это была не она. Провилов перепутал голоса, что не мудрено. Они были похожи. Алло, здравствуйте. Я могу поговорить с Олегом Петровичем Провиловым? Доча, это ты? На другом конце провода произошло некоторое замешательство. А потом тот же голос, только утративший кажущееся спокойствие, произнес. Олег? — Это Аня. — Какая Аня? — Олежек, это Аня. Неужели не узнаешь? — Аня? — Не знаю я никакой Ани. И тут его осенило. — Аня, Анюточка, сестричка. Анна Ледовая позвонила как раз вовремя, чтобы вытащить Олега Петровича из петли, чтобы впоследствии он ее не спас.